Глава шестая. Северный. Балтийский путь. Эпиграф. По субботам я хожу в рок-клуб. В рок-клубе много отличных групп. Я гордо вхожу с билетом в руке, и мне поют песни на родном языке. Майк Науменко, группа «Зоопарк». Песня простого парня.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 кто мог бы ее заменить и так далее, а также длины лыж и марок креплений. Более стимулирующей была компания, жившая в соседнем отеле Манана Менабде, отличной певицы в стиле докаденского кабаре, исполнявшей жестокие романсы и джазовые баллады низким почти мужским голосом. Спустя несколько дней я оставил творческую молодежь и вылетел в Ленинград, поскольку был приглашен на день рождения тамошнего уроженца некоего свиньи. Знакомство со свиньей, настоящее имя Андрия Панов, стало финальным аккордом богатого на события 1980 года. Он возник на пороге нашей квартиры в декабре, около полуночи и без предупреждения. Одет он был как персонаж с плаката «Секс Пистолс», но в утепленном русскоморозном варианте. Я запомнил массу булавок и цветной галстук, торчащий из-под засаленного полупальто. Он сказал, что он панк. Это был заметно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 Странный, не нелишенный болезненного обаяния персонаж и, к тому же, совсем неплохой певец. Выслушав мою критику записи, свинья, естественно, сказал, что живьем это все в сто раз круче и что я должен побывать на их концерте. Так образовалось приглашение на день рождения, обещавший вылиться в фестиваль панк-рока. Вечеринка имела место в затрапезном ресторане под названием «Не то кармани, то трюм» присутствовала вся ленинградская панк община в количестве человек двадцати и примерно столько же любопытных сочувствующих автоматические и удовлетворители быстро доказали что они не умеют играть вообще что еще хуже им не достаало энергии вялая анархия на сцене сопровождалась задиранием зрителей плевками во все стороны и битьем подвернувшейся посуды свинья показал себя уверенным шоуменом импровизатором в стиле стопроцентного хамства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 «Да, вот такое я никчемное дерьмо. А что делать?» Таков был его универсальный ответ на все претензии. Майк, единственный уважаемый в среде гнилых не панк, точно подметил этот стоицизм ущербности и посвятил свинье песню под названием «Я не знаю, зачем я живу, но и черт с ним». С тех пор я встречал свинью еще несколько раз. Он продолжает петь те же песни, причем делает это хуже год от года.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 Мои друзья всегда идут по жизни маршем и остановки только у пивных ларьков. 18 лет. Ужасная дикция. Корейская внешность. И отличная, трогательно правдивая песни про бесцельную жизнь городских подростков с рефреном «Мне все равно, мне все равно». Затем рыба, Алексей Рыбин, тощий бледный первокурсник с одним глазом больше другого. Быстрый одноминутный рок. Не хочу быть лауреатом, не хочу в истории жить. Мне плевать, что никогда я не буду в номере «Люкс» шампанское пить. Потом он спел «Звери», одной из самых сильных песен в советском руке. Удивительно, что в отличие от «Соя», рыба с тех пор практически ничего не написал. Но эта первая проба стала классикой. Подставляй стаканы, наливай скорее. А что дальше будет, ты увидишь сам. Только мне вопросов не задавай. Знай, что люди как звери, все мы как звери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 Большинство, я думаю, назвало бы «Рок-н-ролл мертв» аквариума. Я назвал бы «Звери» произведение безвестного рыбы, несмотря на ее нелесную аллегоричность. лёша Рыбин, уйдя из кино в 1983 году, расстался и с роком вообще. Он работает сейчас в одной из ленинградских театральных студий. На следующее утро Гребенщиков, в доме у которого я остановился, дал мне почитать два свежих документа под заголовками «Устав рок-клуба»